Глава 53. Кристина. Милое место. Глеб оглядывается по сторонам. Кафе для празднования Нового года выбирала Даша. Мы же с Русланом лишь дали своё согласие и пришли сюда, чтобы вместе провести последний вечер уходящего года. Как я и предполагала, Соболев не сможет оставить родню, как и я. Мама ещё с вечера начала делать заготовки. Картошку варить, курицу, яйца. С утра мы нарезали салаты, А сейчас Ленка, по идее, запекает рыбу. У нас есть традиция. Праздники встречать дома. И обязательно во время боя курантов зажигать бенгальские огни. С детства так повелось. Помню, мы с Ленкой маленькие были и вечно ждали этого момента. А после заглядывали под ёлку и искали там подарки. С тех пор ничего не изменилось. Разве что ёлку купили искусственную и маленькую. Но мама из года в год подкладывает туда небольшие коробочки с поздравлениями. «Что будем заказывать?» Голос Дашки вырывает из мыслей, и я тянусь к меню. «Я пасту, наверное. С утра не ел». Руслан бегло просматривает меню. Гордеев за всех делает заказ, и когда официант уходит, мы с Дашей тянемся за своими пакетами. «Самое время дарить подарки». С улыбкой протягиваю подарок Соболеву. Он скептично берёт пакет, вытаскивает оттуда толстовки и переводит на меня насмешливый взгляд. «Что это, лиса?» «Ты думаешь, я должен похудеть к весне?» «Это парные толстовки. Для тебя и для меня». Самодовольно, заявляю я, не успев оценить реакцию Гордеева. Кажется, Глеб тоже в шоке. Мы с Дашкой громко смеемся. Так весело наблюдать за ними. «Это парное «я попал»» — отшучивается гор. «Я буду выглядеть в этом, как старый сморщенный дед». Вставляет свои пять копеек Соболев, разглядывая толстовку. И, несмотря на его тон, мне ничуть не обидно. Я уже представляю, как Руслан в этой толстовке вместе со мной вышагивает по факультету, и на нас оглядываются студенты. «Не знала, что ты специализируешься на моде старых сморщенных дедов». Отвечаю я на его манер. Официант приносит нам салаты, сок и пасту. И я тут же тянусь к своей порции, ощутив неожиданный прилив аппетита. «То есть ты действительно хочешь, чтобы мы в этом ходили?» Руслан к еде не притрагивается, продолжает крутить в руках толстовку. «А похоже, что я надеюсь, что ты реально похудеешь». Дашка начинает смеяться сильнее. Примерно такую реакцию мы и ожидали. Какой праздник без хорошего настроения. Когда я решался на отношения, не думал, что меня занесёт на эту светлую сторону. Руслан поднимается, стягивает с себя свитер, при этом ничуть не стесняясь обнажённого торса. Окружающие открыто поглядывают на рельефный пресс, сильные мужественные плечи и руки Соболева. А я смущённо отвожу взгляд пока он натягивает на себя толстовку. Она садится, как влитая, словно сшита под заказ. И да, ему безумно идёт и цвет, и модель. Хотя что может не подойти этому парню? «Твоя очередь», — Руслан взглядом намекает, чтобы и я переоделась. «Ты хочешь, чтобы я тоже показала всем свой красивый животик?» Улыбка касается моих губ, в то время как Соболев наоборот хмурится. Шутку полагаю. С нотками ревности в глазах. И мы все вместе прыскаем со смеха. «Хорошо», — соглашаюсь я, «но только Глеб и Даша тоже должны одеться. Будем бандой влюблённых». «Стопэ», — восклицает Гордеев, подняв руки. «Я вроде не планировал вступать в банду». «Но выбора у тебя всё равно нет». Дашка на него так поглядывает, что уже через мгновение и Глеб облачается в свой подарок. «Мы похожи на идиотов», — бурчит Гордеев, накручивая на вилку пасту. «Мы похожи на безумно влюблённых», — возражает Даша. «На безумно влюблённых идиотов», — подмечает Руслан, и мы снова начинаем смеяться. Вечер проходит довольно лампово. Ни сильный снегопад, ни морозный ветер, ничто не портит настроение. Кроме, пожалуй, одного момента. Когда мы уже стоим на улице, Руслану звонит отец. «Да, пап, я скоро буду». «Нет, уже поел. Но мамин тыквенный пирог, конечно, заценю». С минуту, может больше, Соболев молча слушает отца. Лицо его мрачнеет. Улыбка исчезает, словно её никогда и не было. А потом русланы вовсе отходят на приличное расстояние от нас. Видимо, чтобы пообщаться один на один. Мы с ребятами ждём минут десять. В конце концов Дашка с Глебом уходят первыми. А я не выдерживаю и приближаюсь к Руслану. «Я никого не предаю, и решение моё не изменится». Строго цедит в трубку он но, заметив меня, тут же замолкает, а затем и вовсе сбрасывает вызов. «Всё нормально?» На душе появляется какое-то неприятное чувство, будто происходит что-то плохое, но я об этом не знаю. «Да, конечно», — кивает Руслан и приобнимает меня за плечи. Отец просил поскорее приехать, но я сказал ему, что если будет давить, мы вообще не вернусь. «Эй, что за глупости? С родителями так нельзя». Я подхватываю Руслана под локоть, прижимаясь ближе. Тревога никуда не исчезает. Скорее, немного затихает. «Между тобой и ими я бы выбрал тебя». Его слова звучат так самодовольно и дерзко, что я забываю обо всём на свете. Никакой тревоги не должно быть. У нас всё прекрасно. И так будет всегда, я знаю. Нет, я верю в это.